Кофе и козы. Первое время после того, как Минджун начал работать в книжном, кофейные зерна ему доставляли дважды в неделю, укладывая их в специальные коробки, чтобы сохранить аромат. Теперь он сам раз в два дня заходил за ними в кофе и козы перед работой. Так он мог заодно обсудить с Чими, какие зерна возьмет в следующий раз. Кофе Козе — это компания по обжарке зерен, которую Юнджун нашла, решив открыть свою лавку. Она искала ответственного подрядчика, умеющего вести дела, и, к счастью, в Хунаньдуне нашлось такое место. Пока Юнджун не наняла Минджуна, Чими, хозяйка той компании, даже сама раз в неделю заходила в лавку, чтобы проверить качество кофе, а иногда и варила его для клиентов. Ведь какими бы хорошими ни были кофейные зерна. Результат во многом зависит от навыков бариста. Чими первой же примчалась в лавку после новости о том, что наняли нового бариста. Она притворилась посетительницей и выпила несколько чашек кофе. А едва выйдя из магазина, сразу доложила о своих впечатлениях Ёнджу. Такое облегчение! Он варит кофе намного лучше, чем ты. Я безумно рада. Ты не преувеличиваешь? Нет. Только в четвертый раз, пробуя кофе Минджуна, Чимми, наконец, раскрыла себя. «Ты ведь не знаешь, кто я?» Бористо растерянно уставился на странную посетительницу, которая вдруг задала такой вопрос. «Я хозяйка компании, которая обжаривает твой кофе. Это наши зерна ты сейчас держишь в руке. Кофе и козы?» «Именно!» «Что ты делаешь завтра в одиннадцать утра?» Минджун сосредоточился, будто пытаясь нащупать в словах Чиме некий скрытый смысл. Заходи к нам. Бариста должен знать, как и где изготавливают зерна, которые он варит. Продолжила она. Так на следующий день Минджун отправился в кофей козы. Ради этого он впервые в жизни пропустил занятие йогой, на которое раньше даже не опаздывал. Открыв дверь, он оказался в небольшом помещении, напоминающем кафе. Внутри была еще одна дверь, она вела в обжарочный цех. Осматривая оборудование, Минджун наткнулся на прибор, напоминающий ему точилку для карандаша с ручкой. Похожий аппарат, только размером с человека, на его глазах обжаривал зерна. Три сотрудника суетились возле своих агрегатов. А женщина, с которой он вчера познакомился, сидела за столом и что-то перебирала. Менджун поздоровался, и она жестом пригласила его устроиться напротив. Отбираю плохие зерна, объяснила Чими, прежде чем он успел сесть, и продолжила не отрываясь от своего занятия. «Ну, обычно мы делаем это вручную. Посмотри, вот на это зерно. В отличие от остальных, оно черное. Значит, изгнило ягоды. А вот это коричневое, кислое. Чувствуешь запах? Прежде чем приступать к жарке, важно проверить каждое. Следуя ее примеру, Минджун начал откладывать в сторонку черные и темнокоричневые зерна или те, что отличались по форме. Все это время хозяйка быстро и сосредоточенно перебирала руками зерна, но успела заметить, что гость принялся помогать ей. Как думаешь, почему мы взяли такое название? Даже не знаю. Может, потому что козы тоже дают молоко? Хм, а мне нравятся сообразительные люди. Покончив с зернами на столе, Чимми встала и отвела Минжуна к прибору, который находился левее всех остальных. Она объяснила, что после жарки зерна снова отбираются вручную, ведь только так можно добиться желаемых вкусовых качеств. — А это для тебя. Осталось только помолоть. — сказала Чимми и вместе с помощником направилась к кофемолке. Минжун последовал за ними. — Степень помола бывает разной. Размер частичек влияет на экстракцию. У тебя вкусный кофе, но поначалу он был горьковат. Слишком быстро происходила экстракция, поэтому я сделала помол более грубым. — Я не знаю, что я не знаю, Заметил, что вкус изменился, стал не таким горьким. Я подумал, это потому, что я изменил время экстракции. Задумчиво ответил Минджун. Так значит ты тоже что-то исправил. Пока зерна перемалывались, Чми успела рассказать ему много всего. Согласно легенде, человечество узнало о кофе благодаря козам. Один козацовод заметил, что животные питаются исключительно маленькими красными ягодами и совсем не утомляются. Так люди впервые узнали о кофе и его свойствах. Поэтому я и назвала компанию Кофе и Козы. Решила сильно не заморачиваться. Еще чеми обмолвилась, что очень чувствительно к кофеину, но безумно любит кофе и все равно выпивает по две-три чашки в день. Минджун был подумал, что в таком случае у нее наверняка есть проблемы с сном, как Чи Ми, словно прочитав его мысли, заверила, что всегда пьет кофе строго до пяти часов, а если совсем не могу уснуть, то помогают несколько кружек пивам. Кофейные зерна получают из плодов вечнозеленого кофейного дерева. Существуют два основных сорта: арабика и робуста. Кофе и кося предпочитают арабику, так как по словам Чими она вкуснее. Ты знаешь, что определяет аромат кофе?、Mm, нет. Высота. Бобы, выращенные в низинах, мягкие и легкие, а бобы с высокогорья имеют хорошую кислотность и сложный фруктовый или цветочный аромат. Ёнджу очень понравился фруктовый, поэтому я вам отправляю такой. С тех пор Минь-Джун начал наведываться в кофе и козы раз в неделю, а со временем и чаще. Пришлось даже сменить группу по йоге. Постепенно он научился различать атмосферу в кофе и козы. Бывало, Минь-Джун открывал дверь и чувствовал напряжение. Значит, Чимми сердилась. Как всегда из-за мужа. Никто из компании ни разу его не видел. Поэтому Минджуну пришло в голову сравнение с единорогом, который существует только в ее фантазиях. Его сомнение развеяла одна фотография, которую он увидел совершенно случайно. Там была запечатлена счастливая пара тридцати летняя Чими со своим мужем. Хозяйка рассказала, что снимок сделали спустя год после свадьбы, и она не раз собиралась разорвать его, но глупое все никак не решалось. Минджун уже знал, чего ждать дальше: десять минут, чеми будет ругаться, если муж устроил дома бардак или не положил продукты обратно в холодильник; двадцать минут, если снова напился с друзьями на поминках или флиртовал с кем-то, пока она была на работе, и, наконец, полчаса из-за того, что он считал ее машиной для зарабатывания денег и вообще ни во что не ставил. Однажды Минджун так чуть не опоздал на работу. Но сегодня тирада Чими заняла всего десять минут. Жить без забот, но это классно, как путешествие автостопом. В моей семье напротив все паникеры, поэтому мы часто все портим. А этот мужчина самый невозмутимый из всех, кого я встречала. Он совершенно не замечал недовольства клиентов и критики начальства. По словам Чими, они познакомились в баре. Этим он меня и привлек. Я пригласила его на свидание, а потом через несколько лет предложила пожениться. Кстати, я всегда считала себя приверженкой безбрачия, или, как сейчас модно говорить, синглизма. Насмотрелась в детстве на женские страдания мамы, тетушек, соседок и решила не выходить замуж вовсе. Они ведь наверняка все пожалели, что согласились в свое время. Брак оставил заметный шрам в их душах. Но вот я встречаю его. Сама предложила сыграть свадьбу, квартира у меня тоже была. И каков результат? Вчера прихожу домой, а там сущий кошмар: посуда не мытая, все вещи разбросаны, в раковине волосы, в холодильнике пусто. Сказал, что последние две упаковки керамиона съел на завтрак и обед. И вдобавок все закуски, оставшиеся после выходных. Я ничего не говорю ему о том, что он не работает. Только разве мы не должны заботиться друг о друге? Я что ли есть не хочу, по его мнению? Но если закончилось все, то сходи в магазин и купи. Или в конце концов предупреди меня об этом. Я ему это высказала, а он просто развернулся и ушел в другую комнату. И до утра со мной не разговаривал. Выпалив все, что накипело, чьими разом выпила стакан воды. «Прости, в очередной раз тебя нагрузило. Но если некому душу излить, как такое терпеть?» «Надоело тебе, наверное». Как ни странно, Минджуну это совсем не надоело. Ему нравилось встречаться с ней после работы в баре и часа два-три слушать о том, какой плохой у нее муж. Ведь если подумать... В такие моменты можно заодно выговориться самому. Минджун наконец осознал, как долго был одинок. Нет, продолжайте. Ну нет, просте еще раз. Постараюсь жаловаться покороче. Ответила она и перевела тему. Сегодня у нас колумбийский бленд. Колумбия сорок процентов, Бразилия тридцать процентов, Эфиопия двадцать процентов, Гватемала десять процентов. Колумбийский кофе очень сбалансирован. А как насчет бразильского? Минжун затруднялся ответить. Можно ошибаться. Просто предположи. Ммм... Ну, он сладкий. А эфиопский? Хмм... Кислый. Ну и гватемальский? Получается горький. Все верно. Выйдя на улицу, Минджун сразу заметил, что погода поменялась. Изнуряющий зной уступил место приятной прохладе, приближалась осень. Из-за жары он все лето ездил в книжный на автобусе, а теперь можно спокойно прогуляться. Спорт, работа, фильмы, отдых. Минджун хорошо приспособился к такому распорядку. Этого было достаточно. Жизнь шла своим чередом.